Строка 286. «Розовым следом реактивного самолета над пламенем заката». Я тоже часто обращал внимание моего поэта на идиллическую красоту самолетов в вечернем небе. Кто бы мог угадать, что в тот же самый день, 7 июля, когда Шейд записал эту искрящуюся строку, последнюю на 23-й карточке, градус, «Альяс де Гре» — «Альяс» — псевдоним, французское. Перелетал из Копенгагена в Париж, завершив таким образом второй этап своего зловещего путешествия. «Даже в Аркадии я естьм говорит смерть в надгробных письменах. Имеется в виду крылатое латинское выражение «этин аркадия эго» — «и в Аркадии я». Деятельность Градуса в Париже была распланирована тенями довольно точно. Они совершенно правильно предполагали, что не только Адон, но и наш бывший консул в Париже, покойный Освин Бретвит, будет знать, где найти короля. Они решили, что Градус пощупает Бретвита. У консула была квартира в Медоне, в которой он жил один, редко выходя куда-нибудь, кроме национальной библиотеки, где он читал Тасовские труды и решал шахматные задачи в старых газетах, и никого не принимая. Точный план Теней родился из счастливого стечения обстоятельств. Догадываясь, что Градусу не хватает умственного багажа и мимического дара для перевоплощения в ревностного роялиста, они предложили, чтобы он лучше изобразил совершенно аполитичного комиссионера нейтрального человечка, заинтересованного только в получении хорошей цены за различные бумаги, которые он по просьбе частных лиц вывез из земли для доставки законным владельцам. На помощь пришел случай в минуту антикарлистского настроения. Кто-то из второстепенных теней, которого мы назовем «бароном А», имел тесте «бароном Б», безвредного чудуковатого старика, давно вышедшего в отставку из государственной службы и совершенно неспособного понять некоторые ренессансовые стороны нового режима. Он был или думал, что был, ретроспективное отдаление увеличивает, близким другом покойного министра иностранных дел, отца Освина Бретвита и потому с удовольствием ждал дня, когда сможет передать молодому Освину, который, как он понимал, не был в полном смысле слова «персона-грата» для нового режима, желательная особа, латынь, пакет драгоценных фамильных бумаг, на которые этот затхлый барон случайно наткнулся среди папок в конторе министерства. Внезапно его уведомили, что день настал. «Документы будут немедленно отправлены в Париж». Ему также разрешили предпослать им краткую записку, которая гласила «Вот некоторые драгоценные документы, принадлежавшие вашей семье. Я не мог бы придумать ничего лучше, чем отдать их в руки сына великого человека, бывшего моим товарищем по Гейдельбергскому университету и моим учителем по дипломатической службе, верба воланд, скрипта манент. Слова улетают, написанное остается. Латынь. Упомянутые скрипта представляли собой 213 длинных писем, которыми лет 70 назад обменялись Зули Бретвит, двоюродный дядя Освина, мэр Адеваллы, и его двоюродный брат Ферц Бретвит, мэр Ароса. Эта корреспонденция — Унылый обмен бюрократическими общими местами и напыщенными остротами не имело даже того узколокального интереса, который письма такого рода имеют для провинциального историка. Но, разумеется, невозможно судить о том, что может привлечь или оттолкнуть сентиментального любителя собственной генеалогии. А Освин Брэдвид именно таким всегда слыл среди своих бывших подчиненных. Я хотел бы немного отвлечься и прервать этот сухой комментарий, чтобы кратко отдать дань Освину Брэтвиту. Физически это был болезненного вида лысый человек, напоминавший бледную железу. Лицо его было странным образом лишено всяких черт. Глаза были цвета кофе с молоком. Вспоминаешь его всегда с траурной повязкой на руке. Но эта пресная наружность давала... Неверное представление о человеке. Через блестящий рифленый океан я приветствую мужественного Бретвита. Пусть на мгновение покажутся его рука и моя в крепком трансатлантическом пожатии над золотой гралицей эмблематического солнца. Гралица. Отражение на море солнечного или лунного света столбом. Словарь даля. Пусть никакая страховая фирма или авиационная компания не использует этой виньетки в качестве рекламного герба на глинцевитой странице журнала под изображением отставного дельца, ошеломленного и польщенного на цветной фотографии видом закуски, которую предлагает ему стюардесса вместе со всем прочим. Что она может дать? Лучше пусть это возвышенное рукопожатие, будет принято нашим циничным веком неистового гетеросексуализма как последний, но долговечный символ мужества и самоотвержения. Как горячо мечталось, что подобный же символ, но в словесной форме осенит поэму другого умершего друга. Но этому не суждено было случиться. Тщетно было бы искать в бледном огне, воистину бледном, «Тепла моей руки, сжимающий твою руку, бедный шейд!» Но вернемся к парижским крышам. Храбрость в Освине Бретвите сочеталась с честностью, добротой, достоинством и тем, что, как эвфемизм, можно назвать подкупающей наивностью. Когда Градус позвонил с аэродрома и, чтобы возбудить его аппетит, прочел ему записку барона Б., за исключением латинской цитаты, Брэдвид подумал только о предстоявшем ему удовольствии. Градус отказался сказать по телефону, какие именно это были драгоценные бумаги. Но случилось так, что экс-консул в последнее время надеялся получить обратно ценную коллекцию марок, которую его отец много лет назад завещал ныне покойному двоюродному брату. Двоюродный брат этот проживал в том же доме, что барон Б., И, погруженный во все эти сложные и увлекательные соображения, экс-консул, ожидая посетителя, беспокоился не о том, не является ли человек из земли опасным мошенником, а о том, доставит ли он все альбомы разом или постепенно, дабы посмотреть, что он может получить за свои труды. Брэдвит надеялся, что сделка будет заключена в тот же вечер, так как на следующее утро он должен был лечь в больницу и, возможно, подвергнуться операции. Так и случилось, и он умер под ножом. Когда между двумя тайными агентами, принадлежащими к враждебным партиям, происходит поединок умов, то если у одного таковой отсутствует, бой может быть забавным. Но он скучен, если оба болваны. «Я бросаю вызов кому угодно». Пусть найдет в аналах заговоров и контрзаговоров что-либо более бессмысленное и скучное, чем сцена, занимающая конец этого добросовестного примечания. Градус неудобно присел на край дивана, на котором меньше года назад отдыхал усталый король, всунул руку в свой портфель, вручил хозяину дома объемистый пакет в бурой бумаге и переместил свои чресла на стул близ сиденья Брэтвита, чтобы удобнее было наблюдать, как он будет возиться с веревкой. В ошеломленном молчании Бретвит уставился на то, что он в конце концов развернул, а затем сказал. «Что же, вот и конец мечтам. Эта переписка была опубликована в 1906 или 1907 году? Нет, все-таки в 1906». Вдовой Ферца Брэтвита. У меня, может быть, даже есть экземпляр где-то среди книг. К тому же это не собственно ручная копия, а переписана писцом для напечатания. Вы можете заметить, что оба мэра пишут одним и тем же почерком. Как интересно, сказал Градус, замечая. Я, конечно, благодарен за добрые намерения, сказал Брэтвит. Мы были в этом уверены, сказал довольный Градус барон б должно быть слегка выжил из ума продолжал брэдвит, но повторяю, его доброе намерение меня трогает. полагаю, вы хотите денег за доставку этого сокровища. Удовольствие которое оно вам доставляет будет нашей наградой ответил градус, но позвольте сказать откровенно, мы не пожалели труда, чтобы устроить это как следует. и я проделал долгий путь. И вот я хочу предложить вам маленькую сделку. Окажите нам услугу, и мы ответим тем же. Я знаю, вы в несколько стесненных...» Рука градуса плеснулась, как маленькая рыбка, и он подмигнул. «Что правда, то правда», — вздохнул Брэтвит. «Если вы пойдете нам навстречу, это не будет вам стоить ни копейки». «О, я мог бы заплатить кое-что». Надутые губы, пожатие плеч. «Нам не нужны ваши деньги». Ладонь останавливает поток автомобилей. «Но вот наш план. У меня есть записки от других баронов к другим беглецам. Фактически, у меня есть письма к самому таинственному из всех беглецов». «Что?» — вскричал Бретвит с искренним удивлением. «Там известно, что его величество покинул землю? Я бы отшлепал этого голубчика». «Именно так», — сказал Градус, потирая руки и чуть ли не пыхтя от животного удовольствия. Здесь, несомненно, действовал инстинкт, ибо он, конечно, не мог понять рассудком, что фопа консула представляла собой не больше, ни меньше, как первое подтверждение нахождения короля за границей. «Фопа. Оплошность. Французская». «Именно так», — повторил он с многозначительной ухмылкой. «И я был бы глубоко обязан вам, если бы вы меня рекомендовали господину Икс». При этих словах Освина Бретвита осенило ложное прозрение, и он простонал про себя. «Да, конечно же, какая тупость с моей стороны, он же один из наших!» Пальцы его левой руки невольно задергались, как если бы он натягивал на нее «Бибабо». Вид комической театральной куклы, надеваемой на руку и приводимой в движение пальцами рук. Между тем, как глаза его напряженно следили за простонародным жестом удовлетворения собеседника. От карлизского агента, открывающегося старшему по рангу, ожидался знак соответствующей букве X. Первая буква имени Ксаверий по землянски. В одноручном алфавите глухонемых. Рука в горизонтальном положении со слегка согнутым указательным пальцем и остальными собранными щепоткой. Многие критиковали этот знак как чересчур безвольный. Теперь он заменен более мужественной комбинацией. В тех нескольких случаях, когда он был подан Брэдвиту, откровению предшествовал для него миг напряженного ожидания. Скорее прореха во времени, чем действительная пауза. Нечто вроде того, что врачи называют «аурой». Странное ощущение одновременно напряженности и нереальности, одновременно жары и холода неизъяснимого раздражения, пронизывающего всю нервную систему перед припадком. И на сей раз тоже Брэдфид почувствовал, как магическое вино ударяет ему в голову. «Хорошо, я готов». «Подайте знак», — сказал он жадно. Градус, решившись рискнуть, взглянул на лежавшую на коленях Брэдфитту руку. Незаметно для своего хозяина она, казалось, ручным шепотом подсказывала Градусу. Он попытался повторить то, что она изо всех сил старалась внушить ему. Всего лишь рудименты нужного знака. «Нет-нет», — сказал Брэдвит, снисходительно улыбаясь жесту неловкого новичка. «Другой рукой, друг мой! Вы же знаете, его величество левша!» Градус попытался опять, но, подобно изгнанной марионетке, пугливый маленький суфлер исчез. По баранье, уставившись на свои пять ставших чужими обрубков, Градус проделал движение неумелого, полупарализованного тенеписца — Имеется в виду человек, показывающий театр теней. И, наконец, неуверенно изобразил Ви, знак победы. Улыбка Брэтвита начала блекнуть. Когда она исчезла, Брэтвит, это имя означает шахматный ум, встал со стула. В более просторной комнате он зашагал бы взад и вперед, но это было невозможно в набитом вещами кабинете. Градус-неудачник застегнул все три пуговицы своего тесного коричневого пиджака и несколько раз тряхнул головой. «Я считаю», — сказал он сердито, — «надо быть справедливым. Коли я привез вам эти ценные бумаги, вы должны мне за это устроить свидание или, по крайней мере, дать мне его адрес». «Я знаю, кто вы такой!» — вскричал Бретвид, указывая на него пальцем. «Вы репортер!» «Вы из этого паршивого датского листка, который торчит у вас из кармана!» Градус машинально потрогал его и нахмурился. «Я надеялся, что они перестали меня изводить. Вульгарная назойливость! Ничто для вас не свято. Ни рак, ни изгнание, ни гордость короля. Увы, это правда. Не только в отношении Градуса. Есть у него коллеги и в Аркадии». Градус сидел, уставясь на свои новые башмаки цвета красного дерева с дырчатыми передками. Карета скорой помощи, нетерпеливо вскрикнув, промчалась по темным улицам тремя этажами ниже. Бретвид выместил свое раздражение на лежавшей на столе переписке предков. Он схватил аккуратную пачку вместе с отделившейся от нее оберткой и швырнул все это вместе в мусорную корзинку. Веревка упала снаружи к ногам градуса, который поднял ее и добавил к скрипта. «Пожалуйста, уходите», — сказал бедный Брэтвит. «У меня боль в паху, которая сводит меня с ума. Я не спал три ночи. Вы, журналисты, упрямая шайка, но я тоже упрям. Вы никогда от меня не узнаете о моем короле. Прощайте». Он подождал на площадке, пока шаги его посетителя не спустились вниз и не дошли до двери подъезда. Она открылась и закрылась, и потом со звуком пинка погас автоматический свет на лестнице. Строка 287. «Напиваешь, укладывая». Карточка 24. С этим текстом, строки 287-299, помечено 7 июля. И под этой датой я нахожу в моей записной книжечке следующую запись. Доктор Аллерт. 3.30 пополудни. Испытывая легкую нервозность, как большинство людей перед посещением врача, я решил купить по дороге какое-нибудь успокоительное средство, чтобы не дать учащенному пульсу ввести в заблуждение доверчивую науку. Я нашел капли, которые хотел. В аптеке же принял ароматное питье и как раз выходил, когда заметил шейдов, покидающих соседний магазин. Она несла новый чемодан. Ужасная мысль, что они, пожалуй, уезжают на летние каникулы, уничтожила действие лекарства, которое я только что принял. Так привыкаешь к тому, что чужая жизнь протекает рядом с твоей собственной, что неожиданный поворот параллельного тебе сателлита — вызывает чувство остолбенения, пустоты и несправедливости. И главное, он еще не кончил моей поэмы. «Собираетесь в путешествие?» — спросил я, улыбаясь и указывая на чемодан. Сибилла приподняла его за уши, как зайца, и осмотрела моими глазами. «Да, в конце месяца», — сказала она, — «как только Джон покончит со своей работой». — А куда, позвольте узнать? — поворачиваясь к Джону. Господин Шейд взглянул на госпожу Шейд, и она ответила за него со своей обычной бесцеремонной манерой, что они еще не знают, наверное. Может быть, Вайоминг или Юту или Монтану. И, возможно, что снимут домик где-нибудь на высоте шесть-семь тысяч футов. «Среди лупины и осин», — степенно сказал поэт, создавая сцену воображений. «Лупина. То же, что люпин». Я начал высчитывать вслух высоту в метрах, которую считал слишком большой для сердца Джона. Но Сибила потянула его за рукав, напоминая, что им надо еще кое-что купить. И я был покинут на высоте примерно в две тысячи метров с отдающей валерьянкой отрыжкой. Но временами чернокрылая судьба выказывает чудесную предусмотрительность. Десятью минутами позже доктор А, лечивший также и Шейда, рассказал мне с вялыми подробностями, что Шейды сняли маленькое ранчо у своих друзей, уезжающих в другое место в Сидорне, Ютана, на границе Айдоминга. Контаминация двух штатов. Вайоминга и Айдаха, граничащих друг с другом. От доктора я перепорхнул в бюро путешествий, получил карты и брошюры, изучил их, вычитал, что на горных склонах над Сидорном имеются две или три группы домиков, спешно послал заказ в Сидорнский почтамт и несколькими днями позже снял на август месяц нечто напоминавшее на присланных мне снимках помесь мужицкой избы и альпийского убежища, но с кафельной ванной и ценой дороже, чем мой замок в Аппалачье. Ни Шейды, ни я не проронили ни слова о нашем летнем адресе, но я знал, а они нет, что он был один и тот же. Чем больше я кипел из-за явного желания Сибиллы скрыть его от меня, тем слаще было предвкушение моего внезапного появления из-за валуна в тирольском наряде и растерянной, но довольной улыбки Джона. В течение этих двух недель, пока я позволял моим демонам переполнять через край мое магическое зеркало этими розовыми и лиловатыми утесами и черным можжевельником, и вьющимися дорогами, и порослями полыни, переходящими в обыкновенную траву, И сочными голубыми цветами, и смертельно бледными осинами, и бесконечной чередой кинботов в зеленых шортах, встречающих целую антологию поэтов и целую лысую гору их жен, я, кажется, допустил какую-то роковую ошибку в моих заклинаниях, потому что горный склон сух и уныл, а запущенное ранчо Херли лишено всяких признаков жизни. Лысая гора. В оригинале неологизм «Брокен», со строчной, указывающий на гору Брокен в Германии, куда, по легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи. В восточнославянском фольклоре ведьмы для шабаша собираются на Лысой горе. Строка 293. «Она». Хейзель дочь поэта, Родилась в 1934 году. Умерла в 1957. Смотри примечания к строкам 230 и 347. Строка 316. «Весенние белянки появились в мае в наших лесах». Откровенно говоря, я не уверен в том, что это значит. В моем словаре «Тутворд» Определяется как сорт кресса, а белянка, как любая порода чисто белых животных или один из родов — лепидоптеры. Мало проку и от отмеченного на поле варианта. В лесах появились в мае виргинийские белянки. Фольклорные персонажи, что ли? Феи или бабочки-капустницы? В поэме имеется в виду распространенная в Северной Америке бабочка из семейства белянок «The Toothwort White», другое название «The West Virginia White» в научной классификации «Pieris virginiensis». К этому семейству относится и капустница. Строка 319. Лесную утку. Прелестный образ. Лесная утка — богато окрашенная птица. Изумрудная, аметистовая, сердоликовая, с черными и белыми отметинами. Несравненно красивее сильно перехваленного лебедя, змеевидного гуся с грязной шеей и желтоватого плюша и черными резиновыми ластами ныряльщика. Между прочим, народная номенклатура американских животных отражает простой утилитарный ум невежественных пионеров и не приобрела еще патины наименований европейской фауны. Строка 334. «Не заедет за ней». «Заедет ли он когда-нибудь за мной?» — гадал я, бывало, все ожидая, ожидая в иные янтарно-розовые сумерки друга по пинг-понгу или же старого Джона Шейда. Строка 347. В старом амбаре. Этот амбар, или скорее сарай, где в октябре 1956 года, за несколько месяцев до смерти Хейзельшейд, имели место некие явления. Принадлежал Полю Хенцнеру, эксцентричному фермеру немецкого происхождения с такими старомодными хобби, как таксидермия и собирание трав. Благодаря странной игре атовизма он был, по словам Шейда, который любил говорить о нем, то были единственные моменты, между прочим, когда мой милый старый друг становился чуть-чуть нудным, возвратным звеном к любознательным немцам, которые три столетия назад были отцами первых великих натуралистов. Хотя по академическим нормам он был человек необразованный, без настоящего знания о вещах, отдаленных в пространстве или во времени. В нем было что-то красочное и черноземное, нравившееся Джону Шейду гораздо больше, чем провинциальная изысканность английского отделения. Он, такой разборчивый при выборе товарищей по прогулкам, любил каждый второй вечер бродить сухопаром степенным немцам вверх по лесной тропе до Дальвича, и по полям своего знакомца. Всегда радуясь точному слову, он уважал Хенснера за знание названий предметов. Некоторые из этих названий были, наверное, «местные искажения» или «германизмы», или просто «выдумка старого пройдохи». Теперь он гулял с другим спутником. Как ясно я помню, один совершенный вечер, когда мой друг так и искрился остротами, Перевертышими анекдотами, которые я доблестно парировал рассказами о земле и спасении на волосок от гибели. Пока мы огибали дальвический лес, он прервал меня, чтобы указать на природный грот среди мшистых скал у тропы под цветущим кизилом. На этом самом месте бравый фермер неизменно останавливался, а однажды, когда их сопровождал его маленький сын, Этот последний, семеня рядом с ними, указал пальцем и пояснительно сообщил. Тут папа писает. В оригинале «Папа писес» – аллюзия на драму в стихах Браунинга «Пиппа пасес», «Пиппа проходит», 1841 год, которая была задумана поэтом во время прогулки в Дальвическом лесу под Лондоном. Браунинг еще будет упомянут далее. Другой, менее бессмысленный рассказ ожидал меня на вершине холма, где квадратный участок, заполоненный кипреем, молочаем и репейником, и полный бабочек, резко отличался от окружавшего его со всех сторон золотарника. После того, что жена Хенцнера бросила его около 1950 года, взяв с собой ребенка, он продал свою ферму, он продал свою ферму, замещенный теперь кинематографом на открытом воздухе, и переехал в город. Но в летние ночи он приносил спальный мешок в амбар, стоявший в дальнем конце все еще принадлежавшей ему земли, и там он однажды скончался. этот тамбар амбар и стоял раньше на заросшем сорными травами участке, в который Шейд тыкал любимой тростью тетушки Мот. Как-то субботним вечером молодой студент, прислуживавший в гостинице на кампусе, и местная гулящая девчонка зашли туда по какой-то надобности и болтали там, либо дремали, как вдруг были насмерть испуганы треском и перелетающими огнями, обратившими их в беспорядочное бегство. Никому в сущности не было дела, что именно обратило их в бегство. Было ли то негодующее привидение — или отвергнутый обожатель. Но «Вортмиттская газета», старейшая студенческая газета в США, ухватилась за этот инцидент и принялась его трепать, как озорной щенок. Место происшествия посетило несколько самозванных психиатрических исследователей, и вся эта история так явно превратилась в студенческую проказу с участием самых отъявленных колледжских озорников, что Шейд пожаловался властям, в итоге чего бесполезный амбар был снесен как опасный в отношении пожара. Я, однако, получил от Джейн П. много совершенно иной и куда более патетичной информации, которая объяснила мне, почему мой друг нашел нужным угостить меня рассказом о банальном студенческом озорстве, Но также заставило меня пожалеть, что я помешал ему дойти до той точки, к которой он так путанно и смущенно подходил. Ибо, как я сказал в одном из предшествующих примечаний, он избегал упоминания о своей покойной дочери, заполнив благоприятную паузу удивительным эпизодом из истории Анхавского университета. Этот эпизод имел место в 1876 году нашей эры. Но вернемся к Хейзель Она решила, что хочет сама исследовать эти явления для сочинения на любую тему, заданного в курсе психологии хитрым профессором, собиравшим материал по автоневрологическим образцам мышления среди американских университетских студентов. В оригинале Urinological, мешанина из научных терминов, «нюэрилоджикл» – неврологический, «юринолоджи» – урология, Ринологический и тому подобное. Ее родители разрешили ей ночное посещение Амбара только при условии, что Джейн П., считавшаяся столпом благонадежности, будет ее сопровождать. Едва они там расположились, как зарядившая на всю ночь гроза, окружила их убежище такими театральными завываниями и вспышками, что сделало невозможным наблюдение за какими бы то ни было звуками и огнями внутри хейзель не сдавалась и несколькими днями позже попросила джейн пойти с ней опять но джейн не могла она говорила мне что предложила заместить себя близнецами уайт милые мальчики из студенческого клуба приемлемые для шейдов но хейзель категорически отвергла это предложение и после ссоры с родителями взяла свой карманный фонарик и записную книжку и отправилась одна. Легко себе представить, как боялись до рецидива неприятностей с домовым, но неизменно мудрый доктор Саттон заверил их, на каком основании не могу сказать, что случаи, когда одно и то же лицо подвергалось бы тем же припадкам по прошествии шести лет, фактически неизвестны. Джейн позволила мне списать несколько заметок Хейзель с машинописи, основанной на записях, сделанных на месте. 10 часов 14 минут по полудне. Начало исследования. 10 часов 23 минуты. Бессвязные скребущие звуки. 10 часов 25 минут. Кружок бледного света величиной с маленькую круглую салфеточку скользит по темным стенам, заколоченным досками окнам и полу, переместился, помедлил тут и там, танцуя вверх и вниз, как будто ожидает, дразняя и играя, атаки, которой можно избежать. Исчез. 10 часов 37 минут. Вернулся. Заметки занимают несколько страниц, но по очевидным причинам я должен отказаться от того, чтобы привести их полностью в этом комментарии. Опять были долгие паузы и царапание и поскребывание И возвращение светящегося кружка. Она заговорила с ним. В ответ на какой-нибудь с его точки зрения упоительно глупый вопрос «Ты болотный огонек?» Он метался взад и вперед в экстазе отрицания, а когда хотел дать серьезный ответ на серьезный вопрос «Ты покойник?» медленно поднимался к как бы набирая высоту для веского утвердительного падения. В продолжении недолгого времени он реагировал на азбуку, читавшуюся ею вслух, оставаясь на месте, пока не называлась нужная буква, на которой он совершал краткий прыжок одобрения. Но прыжки становились все апатичнее, и после того, что два-три слова были медленно записаны, кружок ослабел, как усталый ребенок и наконец уполз в щель из которой внезапно выскочил с преувеличенным увлечением и стал вертеться по стенам в нетерпеливом стремлении возобновить игру куча обрывков слов и бессмысленных слогов которые ей удалось в конце концов набрать вышла в ее старательных заметках в виде короткой строки простых сцепленных букв я переписываю ее. Пада, Ата, Ине, Ланта, Ниди, Агол, Варта, Тата, Астр, Трах, Пере, Патат, Ана, Улок, Сказ. В своих заметках наблюдательница сообщает, что ей пришлось прочитать алфавит или, по крайней мере, начать его читать. Буква А, к счастью, преобладает 80 раз, но из них 17 не дали никакого результата. Словоразделение, основанное на таких различных интервалах, по неволе должно быть несколько произвольным. Кое-что из этой галимати может быть перегруппировано в другие лексические единицы, не прибавляя смысла. Например, талант, лава, страх. Амбарное привидение как будто изъяснялось со спастическим затруднением следствием апоплексии или полупробуждения от полусна, рассеченного мечом света на потолке, военной катастрофы с космическими последствиями, которая не может отчетливо выразить толстый непослушный язык. И тут нам бы тоже, может быть, захотелось прервать расспросы читателя или товарища по ложу «возвращением в блаженное забвение», Если бы не дьявольская сила, побуждающая нас искать тайный узор в этой абракадабре. 812. Какое-то звено-зерно. Какое-то... 813. Связующий узор в игре. Я ненавижу такие игры. Они вызывают у меня биение в висках с чудовищной болью. Но я выдержал и без конца корпел с бесконечным терпением и отвращением комментатора над искалеченными слогами в отчете Хейзель, ища хоть малейшего указания на судьбу бедной девушки. Я не нашел ни единого намека. Ни призрак старого хенснера, ни игрушечный фонарик, скрытого в засаде бездельника, ни ее собственная изобретательная истеричность не выражали тут ровно ничего, Что могло бы сойти даже за отдаленное предупреждение или намек на обстоятельства ее близкой смерти. Геннадий Бараптарла, исследователь Набокова, дешифровавший послание, заметил следующее Она, Вера Набокова, переделала смыслоносные слоги так, чтобы текст сохранил несомненное предупреждение духа Шейду не ходить в Гольцворт. Отчет Хейзель мог бы быть длиннее, если бы, как она рассказывала Джейн, возобновившееся поскребывание вдруг не ударило по ее усталым нервам. Кружок света, до тех пор соблюдавший расстояние, метнулся враждебно к ее ногам, так что она чуть не упала с деревянного чурбана, служившего ей сиденьем. Ее осенило подавляющее сознание, что она находится наедине с необъяснимым и, может быть, очень дурным существом, и с дрожью, которой чуть не вывихнула ей лопатки, она поспешила вернуться под небесную сень звездной ночи. Знакомая тропинка с успокоительной жестикуляцией и другими мелкими знаками утешения, одинокий сверчок, одинокий фонарь проводила ее домой. Она остановилась и испустила вопль ужаса. Группа темных и светлых пятен, слившихся в фантастическую форму, поднялась с садовой скамьи, до которой как раз дошел свет с крыльца. Я не имею понятия, какова средняя температура в октябрьскую ночь в нью -Уайе. Удивительно, однако, что в данном случае тревога отца оказалась достаточно сильной, чтобы заставить его дежурить на воздухе в пижаме и неописуемом купальном халате, которой предстояло заменить моему подарку ко дню рождения. Смотри примечание к строке 181. В сказках всегда бывает три ночи. И в этой грустной сказке также была третья ночь. На этот раз она захотела, чтобы родители увидали с нею говорящий огонек. Протокол этой третьей амбарной ночи не сохранился. Но я предлагаю читателю следующую сцену, которая мне сдается, не может быть слишком далека от действительности. Зачарованный амбар Кромешная тьма. Слышно, как отец, мать и дочь тихо дышат в разных углах. Проходит три минуты. Отец матери, тебе там удобно? Мать. Угу. Эти мешки из-под картофеля чудные. Дочь, с силой паровоза. Шшш. Пятнадцать минут проходит в молчании. В темноте глаз начинает различать там и сям синеватые прорезы ночи и одну звезду. Мать, это был папин животик, не привидение. Дочь, кривляясь, очень смешно. Проходит еще 15 минут. Отец, мысленно погруженный в работу, испускает нейтральный вздох. «Дочь, это нужно все время вздыхать?» Проходит пятнадцать минут. «Мать, если я всхрапну, пусть привидение меня ущипнет». «Дочь», с подчеркнутым самообладанием. «Мама, пожалуйста, пожалуйста, мама». Отец прочищает горло, но решает ничего не говорить. Проходит еще двенадцать минут. «Мать, а кто-нибудь подумал, что на леднике еще много пышек с кремом?» Эта капля переполняет чашу. «Дочь, взрывается. Почему ты все портишь? Почему тебе всегда нужно все испортить? Почему нельзя оставить людей в покое? Не трогай меня!» «Отец, послушай, Хейзель, мама не скажет больше ни слова, и мы будем продолжать, но мы уже час сидим здесь, и становится поздно». Проходит две минуты. Жизнь безнадежна, загробная жизнь бессердечна. Слышно, как Хейзель тихонько плачет в потьмах. Джон Шейд зажигает фонарь. Сибила зажигает папиросу. Заседание закрыто. Огонек больше не возвращался, но он снова заблестел в коротком стихотворении «Природа электричества», которое Джон Шейд послал в нью-йоркский журнал «Дэнди и бабочка» в 1958 году, но которое появилось только после его смерти. «Покойники, кроткие покойники, кто знает». Живут, быть может, в вольфрамовых нитях, и на моем ночном столике горит умершая невеста другого. И, может быть, Шекспир затопляет целый город бесчисленными огнями, и пламенная душа Шелли завлекает бледных ночниц в беззвездные ночи. Уличные фонари пронумерованы, и, возможно, что номер 999, столь ярко светящий сквозь столь зеленое дерево, это один из моих старых друзей. А когда над мертвенно-бледной равниной играет вилка молний, в ней, может быть, живут мучения какого-нибудь Тамерлана, рев тиранов, раздираемых в аду. Наука, кстати, говорит нам, что земля не только распалась бы на части, но исчезла бы как призрак, если бы из мира вдруг пропало электричество. Строка 347. Она оборачивала слова. Один из примеров, приводимых ее отцом, странен. Я совершенно уверен, что это я однажды, Когда мы обсуждали зеркальные слова, заметил, и я помню изумленное выражение на лице поэта, что колесо, прочитанное наоборот, дает оселок. В оригинале Spider Redips. Паук ныряет снова. А S Eliot Toilist. Трудишься. Примечание переводчика. Архаичная форма второго лица единственного числа настоящего времени от тойл тяжкий труд. Эллиот заметил однажды, что его имя лишь анаграмма Toilist. Впрочем, правда и то, что Hazel Shade была кое в чем похожа на меня. Строки 367-370. Now and then время от времени. Pen перо. Again Опять «explain» — объяснять. В разговоре Джон Шейт как добрый американец произносил «again» в рифму пен, а не с «explain». Любопытно соседство этих рифм здесь. Строка 376. Стихи. Мне кажется, я могу догадаться, в моей лишенной книг «Горной пещере» Какие стихи имеются в виду? Но, не справившись, не хотел бы называть их автора. Вообще же я скорблю о злобных выпадах моего друга против самых знаменитых из современных поэтов. Строки 376-377, названные в курсе английской литературы. В черновике заменено более значительным и более благозвучным вариантом считались главой нашего отделения. Хотя можно предположить, что здесь имеется в виду человек, кто бы он ни был, занимавший эту должность в то время, когда Хейзель Шейд была студенткой, читателя нельзя винить, если он отнесет это к Полю Х. В оригинале Пол Эйч Джуниор, Пол Х-младший. Хорошему администратору но ничтожному ученому, возглавлявшему английское отделение Вортсмитского колледжа с 1957 года. Мы встречались время от времени, смотри предисловие и примечания к строке 894, но не часто. Главой отделения, к которому принадлежал я, был профессор Натачдак. Неточка, как называли мы этого славного человека. Конечно, мигрень так мучившие меня последнее время, что однажды мне пришлось уйти посредине концерта, на котором я как раз сидел рядом с полем Ха. Не должна бы была касаться чужого человека. По-видимому, однако касалась и даже очень. Он наблюдал за мной и немедленно после кончины Джона Шейда распространил мимиографированное письмо, начинавшееся так. Некоторые члены английского отделения весьма обеспокоены судьбой рукописи поэмы или частей поэмы, оставшихся после покойного Джона Шейда. Эта рукопись попала в руки человека, который не только не обладает квалификацией для того, чтобы ее редактировать, так как принадлежит к другому отделению, но который также, как известно, страдает умственным расстройством. Думается, что некоторые юридические меры. И так далее. Юридические меры, конечно, могут быть приняты и кое-кем другим, но неважно. Справедливый гнев умеряется удовлетворением от предвкушения того, что этот ангаже джентльмен будет менее обеспокоен судьбой поэмы моего друга, когда прочтет комментируемое здесь место. Саути любил жареную крысу на ужин, что особенно смешно поскольку крысы сожрали его епископа. Роберт Саути, 1774-1843 годы. Английский поэт, представитель озерной школы. Имеется в виду его баллада «Суд божий над епископом» 1799 года. Известная в русском переводе Жуковского. Строка 384. Книгу о попе. Заглавие этого произведения, которое можно найти в любой университетской библиотеке, благословенной сверхмеры. Супримили блест. Примечание переводчика. Фраза, заимствованная из строчки попа, которую я помню, но не могу точно процитировать. Эта книга главным образом посвящена технике попа, но она содержит также веские замечания, о стилизованных нравах его эпохи. Строки 385-386. Джейн Дин, Пит Дин. Прозрачные псевдонимы двух ни в чем не повинных людей. Я посетил Джейн-провост, проезжая через Чикаго в августе. Я застал ее все еще девицей. Она показала мне забавные фотографии своего двоюродного брата Питера и его друзей. Она мне сказала, и у меня нет причины не верить ее словам, что Питер Провост, с которым мне очень хотелось познакомиться, но который, увы, торговал автомобилями в Детройте, может быть, капельку преувеличил. Но, конечно, ничего не выдумал, когда объяснил, что должен был сдержать обещание данное одному из ближайших друзей по студенческому союзу, великолепному молодому атлету, чья гирлянда, надо надеяться, не будет короче девичьей. Смотри стихи Хаусмана в сборнике «Шропширский паренек». Примечание переводчика. К таким обязательствам нельзя относиться легкомысленно или пренебрежительно. Джейн сказала, что после трагедии она пыталась говорить с Шейдами, А позже написала Сибилле длинное письмо, на которое не получила ответа. Я сказал, немножко щегольнув сленгом, которым я в последнее время начал овладевать. «Вы это говорите мне!» Интонация американского сленга. Примечание переводчика.